Сцена третья. Там же. Входит Тирол. Пока что у нас сцена 1 и рассказывает нам об убийстве принцев. Кровавое свершилось со ладейяние. Сам Тирол, конечно, ручёнок марат не стал. Нанял двоих исполнителей, а сам выступил в роли организатора. Эти исполнители, Дейтон и Форест, аж слезами заливались, когда описывали Тирлу в подробностях, как убивали спящих мальчиков, душили их. Кошмарная история. Так что же в ней правда, а что выдумка? Шекспир опирается на сведения, содержащиеся в трудах Томаса Мора. Ага, того самого, который написал Утопию и был казнён Генрихом VIII. Дело в том, что Тиррол сначала был верным и близким прислужником Ричарда III, а после битвы при Босворте принёс присягу новому королю Генриху VII Тюдору. Ему тоже верно служил, но, вероятно, не добился полного доверия, потому что Генрих VII всё-таки обвинил Тиррола в измене и приговорил к казни. Перед казнью в 1502 году Тирл якобы сознался в убийстве принцев и назвал имена подельников – Майлз Форест и Джон Дайтон. А вот комендант Тауэра Роберт Брэкенберри, согласно всё тому же Томасу Мору, отказался убивать детей, когда Ричард ему приказал. Однако же ключи Тирллу, тем не менее, выдал. Можно ли верить этой информации? Вопрос открытый. Томас Мор, во время описываемых их событий был ещё совсем ребёнком. Он родился в 1478 году, а Ричард стал королём в 1483. Своими глазами ничего такого видеть не мог, знания свои черпал из устных рассказов, слухов, сплетеные из многочисленных письменных источников, достоверность которых ничем не подтверждена. Детских трупов не нашли, поэтому выяснить, что же именно там произошло и куда делись принцы, до сих пор невозможно. Правда, во время раскопок в Тауэре уже в наше время, во второй половине XX века, нашли какие-то костные останки, сочли, что это и есть принцы Йоркские, и с почестями захоронили. Но исследования ДНК не проводили, так что полной ясности всё равно не наступило. Итак, Джеймс Стирл явился к королю с отчётом. Входит Ричард и спрашивает: "Порадуешь меня хорошими новостями?" "Ну, Но если отчёт о выполнении задания хорошая новость, то да, порадую", рапортует Стирл. "Ты трупы видел?" "Видел". "Закопал?" "Их похоронил священник Тауэр". "А где именно, не знаю". "Хорошо, зайди ко мне после ужина". расскажешь всё в деталях. И заодно подумай, какую хочешь награду. Получишь всё, что попросишь. Тирл уходит, и Ричард начинает подводить итоги прошедшего дня. Значит так, сынишку Кларинсу я запер в тауэре. Дочку кое как пристроил замуж, детей Эдуарда отправил на тот свет, королеву Анну туда же. Насколько мне известно, граф Ричмонд нацелился жениться на дочери Эдуарда Елизавете. Это как раз понятно, брак с девочкой из Йорка вполне зеен, если претендуешь на корону. Мне надо его опередить. Достойный отчёт о проделанной работе и отличный план на будущее. Если вспомнить, что Ричард, делая Тирылу заказ на убийство принцев, просил управиться до вечера, а ужин ещё только предстоит, получается, что так много полезных дел наш король успел справорить всего за один день. Наш пострел везде поспел. А де этих Джорджа Кларэнса я уже рассказывала. Королева Анна действительно умерла за тот короткий срок, который Ричард III просидел на престоле с 1483 по 1485 год. И после её смерти действительно ходили разговоры о том, что её травили по инициативе Ричарда. Но, как всегда, ничего не доказано. Старшая дочь Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл, принцесса Елизавета Йоркская, действительно была помолвлена с графом Ричмондом. Это была идея Маргариты Боффор, которая делала все, чтобы ее сын стал королем Англии. Супруга из семьи правящей династии — хорошее подспорье в этом непростом деле. Но ведь что хорошо для Генриха Тюдора, то хорошо и для Ричарда. Поэтому намерение Ричарда Третьего жениться на дочери покойного короля более чем оправдано. Одна засада. Король-то покойный, его родной брат. Стал быть, Елизавета племянница. А это инцест. Нехорошо выходит. Появляется Кэтсби. «С чем приперся?» не особенно вежливо спрашивает Ричард. «С хорошими новостями или с плохими?» «С плохими». Признаётся Кэтсби, Джон Мортон тоже сбежал к Ричмонду. Бэкингем поднял валицев и выступил против вас, причём его войска быстро увеличиваются. О, как! Джон Мортон, епископ Илейский, уже, оказывается, успел добраться до Дувра, доплыть до материка и доехать до города, где пребывает в свои ссылки Генрих Тюдор, граф Ричмонд. Герцог Бекингем тоже проделал немалый путь до Уэльса, набрал армию из валлийских воинов и двинулся на Лондон. А ведь только сегодня утром он стоял в этом самом зале и пытался поговорить с королём насчёт имени. Скорости поистине космические. Бекингем со своим сбродом мне не страшен, говорит Ричард. А вот союз Ричмонда и епископа Иллиского это настоящая опасность. Ладно, Не будем сопли жевать. Чем дольше рассуждаешь, тем хуже бывает результат. А наш девиз быстрота и натиск. Собирай войска, медлить нельзя.